Вот, к примеру, озеро, охватившее с двух сторон склоны Крутобокой, но не очень большой горы. Не горы даже, горушки. Прямо посреди обширного водного пространства с достоинством корабля попирает озерные волны самонастоящий дом. Сталкер Крот построил его поверх настила, которым скрепил несколько полупустых железнодорожных цистерн. Вот генералы Соколенко и Решетников, бывшие генералы. Теперь это сталкеры Були Хамят.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 Я не могу предсказать, как поведет себя в следующую минуту ментальное зеркало внутри сталкера-штыка, которым стал капитан Синников. Но я чувствую, что от этого капитана тянется какая-то странная нить в мое прошлое, хотя впервые этого человека я увидел всего лишь месяц назад.